Глава 11. Ответный ход. Слушай, а ты уверен, что он того стоит? Я ведь не ведь снайпер, а необычный стрелок. Да "Ты себе вроде как Марксмана должен подготовить", с недоверием осматривая массивную клетку из солидной арматуры, поинтересовался Энрико. "Вообще-то, когда я только предложил тебе идею о бредово, не показалось", возразил Дмитрий. "Не показалось, но, ну, во-первых, я скорее думал о том, как увернуться от похорон, а во-вторых, не подозревал, что рабочие так быстро управятся. Это же уму непостижимо. За какие-то 5 часов сотворили такое?" В смысле или по дешаху умрёт, или ишах сдохнет. Слышал я эту притчу, да? Именно так, подтвердил итальянец. Ну, народ мутантов боится. Вот и стараются в меру своих сил и способностей, резонно предположил Нефёдов. Заметно, сплюнув, произнёс снайпер. Ответный ход, предложенный Дмитрием, был прост как молоток. Сварить клетку 1.4х4 и установить её где-нибудь на очебе. Внутри трое или четверо бойцов в качестве подсадных уток. Оружие спрятано, сидят мирно, беседуют, чешут пуза. Ну и для всящей приманки малость сырого мяса или поджарить его на барбекю. На этом пункте оба соратника Дмитрия синхронно вздохнули. Жаль, нельзя будет поесть. Снимать маску вне периметра желания не было ни у кого, только что сосать через трубочки водичку до да бульончик. Клетку рабочие предложили было сделать со стороной в 3 м, мол и так изрядно. Но тут уж бойцы возмутились в один голос. Не стоит экономить материалы, трудозатраты за счёт их безопасности. Одна клетая царапина и в лучшем случае двухдневный карантин. Вот уж какого счастья идара мне нужно. Кстати, Энрико всё сокрушался, мол, в армию на вооружение уже активно поступают костюмы химзащиты на основе нанотехнологий. Дышит не то, что прошлые изделия из прорезиненной ткани, но при этом не пропускает агрессивные химические элементы, а бактериях с вирусами и говорить с нечего. Противогаз дополняет облачение, а главное, несколько слоёв практически исключают случайный прорыв ткани, и даже если получишь садину Фатальным это не станет. Рана окажется надёжно прикрытой от проникновения вируса, но чего нет, того нет. Подогнали трал и начали погрузку. Бойцы предпочли не мешать рабочим и направились на кухню. Не помешает хорошенько заправиться перед предстоящим приключением, тем более что бог весть, сколько им придётся там проторчать. Желательно, конечно, управиться побыстрее, но просидят ровно столько, сколько будет ловиться рыбка. Установка ловушки превратилась в целую операцию с выдвижением серьёзных сил и средств. После номера у продовольственного склада мутантов предпочитали больше не недооценивать. Место выбрали удачное, вблизи от посёлка Восточного и, соответственно, подальше от порта. Последнее, конечно, минус, и случай нужда на поддержку рассчитывать не приходится. Впрочем, настоящая опасность могут представлять только мутанты вооружинные хотя бы примитивными палками. За ними такого пока не замечали. Но учитывая их быструю обучаемость, ожидать от них можно чего угодно. А потому на мало будет дежурить Гелендваген с тревожной группой и пулемётом на крыше. Кстати, машина оборудована дополнительными решётками. Только с пулемётчиком на крыше ничего придумать не получалось. Только что решётку сделали поднимающуюся, но ну и с солидным запором. А так вышел внедорожник в лучших традициях постапокалиптических блокбастеров. Хотя, нет, всё же поскромнее. Уж больно там понакручено всего до кучи. При выборе места исходили из того, что мутанты предпочтут обустраивать своё логово поблизости или в самом посёлке. Так сказать, генетическая память и тяга к жилию. Конечно, сомнительно и притянуто за уши, но они вообще мало что знали о тварях. Клетку установили метрах в 2 от обрывистого берега. Смысл сводился к тому, что мутантов следовало подманивать к этой стороне и стараться отстреливать так, чтобы сваливать их вниз. При использовании берд с глушителями была надежда на то, что не видя трупов своих соплеменников, мутанты не станут опасаться приближаться. Внутри разместились четверо. Группу Энрико пополнили догом, которому вручили пулемёт. Модификант вроде как хорошо с ним управлялся. С другой стороны, Дмитрий сомневался, что эти бойцы вообще способны плохо обращаться со стрелковым оружием. Степень мастерства будет разницей, это факт. Но в любом случае и дадут 100 очков вперёд обычным солдатам. Слушай, ковбой, а ты уверен вообще, что эти твари купятся на запах жареного мяса? Они же вроде как по сырому, так что бы скрол её, усомнился Дог. В первый день я видел, как они дрались у супермаркета за вакуумные упаковки с мясом, колбасами, сосисками и тому подобным. Значит, память о съедобных продуктах осталась. Ну, пока не переродились, они вообще миле всё подряд, а потом только мясо и подавай, причём свежатинку, вновь возразил здоровяк. По мне, они скорее только отдают предпочтение мясу, а так все ядные. И на фоне того, что их припёрло, а они не каннибалы, выходит, что купятся и на нашу приманку. Ну, не каннибалы это только до поры, возразил Дог. Чёрт, аж жарать захотелось, вздохнула Энрико, увожавший шашлык и вообще всё приготовленное на углях. Хм. А кто, собственно говоря, не уважает? Здесь вегетарианцев нет. Фильтры, конечно, исправно отсекают все аппетитные запахи, но сам вид жареного мяса никуда не делся. Как и шипение жира, капающего на уголья. Так что ассоциация с запахом те ещё, он буквально осязался. Вот и приходилось бороться со слюна отделением. Устроились они на пластиковых стульях спина к спине, образовав таким образом этокий четырёхугольник, внутри которого примостилась пластиковая жебочка, в которой находится всё оружие. На них нет даже кобур с пистолетами. Барбекю со стороны берега. Словом, подходите, гости дорогие. Одно плохо дело уже к вечеру, и стоит полное безветрие. А чуть позже начнётся вечерний бриз, который, ясное дело, будет дуть в сторону океана. В этой связи Дмитрий сильно сомневался в целесообразности готовки мяса именно сейчас. Однако его сомнения развеялись уже через час. То ли запах всё же донёсся до ноздрей этого исхудавшего мутанта, то ли он просто приметил людей, не суть важно. Главное, что есть первая поклёвка. И, возможно, причина как раз в том, что вид у него измождённый. Уж на фоне меняющихся и прибавившихся в весе мутантов он просто задохлик. Ну не может на острове хватать пищи на всех. Уж больно много хищников. Подманивать мутанта не пришлось, он и сам обошёл клетку, приблизившись к мангалу. Оставалось только извлечь из бочки пистолет и выстрелить ему в голову. Причём пуля прошла на вылет, размятав мозги и вынеся изрядный кусок черепушки. Совсем дохляк. Похоже, после перерождения ему пришлось голодать. Припомнился лев, который словно впал в спячку и активизировался едва появились люди. То же самое было и с полицейским томосом в клетке. Получается, фантасты угадали с анабиозом у заражённых. Хм. Вообще-то никакой уверенности в этом нет, только предположения. Изучать их должны специалисты. Им же остаётся лишь предполагать. строить догадки и постигать всё на собственном опыте, то есть через кровь. Кстати о крови. Убитый отшатнулся достаточно для того, чтобы упасть с обрыва, но успел наследить. Сородичей же мутанты должны отличать по запаху, а потому в распоряжении группы имелась химия, которой окапали бурые пятна, перебивая их запах. За первым потянулся второй, третий, четвёртый. А потом, как отрезало, вообще никого. Кнопка исправно предупреждавшая о появлении каждого из подстреленных отмалчивалась и только косилась в сторону хорошо прожаренного куска мяса. Пришлось угостить. Ладно они, но чего над собачкой издеваться? И что, это всё, столько трудов, и только ради того, чтобы подстрелить четверых? Ковбой, я от твоего ответного хода ожидал большего, недовольно заметил Дог. Видишь же, начался вечерний бриз. Пока ветра не было, запах хоть как-то распространялся, а сейчас его относят в океан. Выходили на нас только измождённые. Однозначно реагировали на запах. Обождём до утра, когда поменяется ветер. А, ага, ещё и это. Задохлики какие-то на твою удочку клюют. Любая крупная рыба вырастает из малька, из этих уже ничего не вырастет. Согласен, кнопка. Ну давай я хотя бы тебя подразню, вздохнув, потянулся к собачке Дог. Не советую, С самым серьёзным видом предостерёг Дмитрий. А, страшная зверюга. Куда б деться? Куда страшнее, чем ты думаешь? Зубки у неё маленькие и острые. В игре может не рассчитать, поцарапать тебе палец. Животным, похоже, этот вирус да лампочки, но я уверен, что до некоторой степени они его носители. И вообще, тут только что были четверо мутантов, которые скорее всего наследили. Вот что ты за человек, ковбой. Всё настроение испортил. Подхватывая уже управившуюся со своим куском собачонку, вздохнул Дог и начал её гладить. Кнопка не осталась в долгу и, извернувшись, по своему обыкновению начала лизать пальцы модификанта. Предательница. Ко всем готова ластиться. Дмитрия даже кольнуло нечто похожее на ревность. Вот так крутишься, крутишься вокруг этой неблагодарной, а она раз и к первому встречному. Словно почуяв настроение хозяина чихуахуа, начала ворочаться в руках дога. Тому ничего не оставалось, как отпустить её. Не то и впрямь осерчает, чего доброго, доцапнет за палец и всё. Можно присоединяться к Рольфу в его последней схватке во имя Одина. Вот уж куда торопиться не следует. Выбравшись, кнопка подбежала к Дмитрию и запрыгнула на колено, поставила лапки на грудь, ну или всё же на живот, в явном желании дотянуться до лица. Поняла, что ничего не получится, и оно к тому же закрыто, решительно атаковала пальцы, торчащие из обрезанных перчаток. Мужики, я что думаю это? Тактические перчатки это, конечно, классно, но пора бы избавляться от понтов и переходить на нормальные рабочие, рассматривая свою руку, заметил Дмитрий. Хм. А мы как-то не туда, так же глянув на свою руку, задумчиво произнёс Дог. Правда, это не только понты, но ещё и удобство при обращении с оружием. Понимаю. Но всё же не думаю, что ношение рабочих краг так-то уж сильно скажется на удобстве. Не капсульное же у нас оружие в самом-то деле. Вы как знаете, а я по возвращении сразу на склад за перчатками. Не спеши, покачав головой, возразил Энрико. Кевлар хорошо противостоит порезам, но в отличие от наноткани, совершенно не годится против колющих ударов. Иными словами, от клыков не убережёт. От клыков не убережёт и наноткань. То, что она лучше, не значит, что толченая ткань и тактические перчатки достаточно для противостояния клыкам. Зато от банальной царапины окамень кевлар вполне защитит. А для нас и тут засада. Мы <coughs> им придётся всё же сменить перчатки. Отдыхали по очереди. На этот случай прихватили с собой спальные мешки. Так что спали с комфортом. Модификанты не стали полагаться на новичков, поэтому первые две вахты достались Дмитрию и Михаилу. Впрочем, предосторожность оказалась излишней. За ночь ни один мутант так и не появился. Шума разного из леса доносилось достаточно, в том числе и рык тигра, или так рычат уже мутанты. Вот уж во что верить не хотелось категорически. Зато с утра началось всё по-новой. И в первую очередь заурчали их многострадальные животики. На этот счёт под респираторы были введены две трубки: одна из фляги с водой, вторая от термоса с горячим наваристым бульоном. Он, конечно, успел уже остыть, но всё ещё был достаточно тёплым. Впрочем, может, по питательности он и хорош, но при виде шашлыка хочется есть именно пропечённого мяса. Однако повезло опять только кнопке. Зато и им улыбнулась удача. На этот раз с направлением ветра всё было в порядке, а барбекю получилось достаточно духовитым, чтобы разнестись окрест. Первый стражнущий появился уже через 15 минут, а потом они пошли косяками: по двое, трое и даже четверо. Одни исчезали на глазах приближающихся, но те не обращали на это внимания, продолжая двигаться в сторону выждленного запаха. Три фактора отыгрывали свою роль на все 100. Голод, явственно угадывающийся у замерших в своей трансформации мутантов, глушители на беретах, выстрелы из них никак не соотносились у с орожённых соружейной польбой. Ну и третий отсутствие трупов, которые сваливались с обрыва в лагуну. Кстати, как раз отлив А они неподалёку от входного створа, так что трупы должно будет вынести за внешнее кольцо атолла. Всё происходящее в течение последующих 2 часов можно охарактеризовать одним словом скука. Мутанты тупо подходили на запах, получали выстрел в голову и валились со скалы. Иногда Дмитрию с Михаилом, как подсобным рабочим, приходилось спихивать тех, кто не удосуживался свалиться сам. Под это дело у них имелся четырёхметровый шест. Бывало и вояки, и по совместтельству начальства поспешили застолбить за собой право вести обстрел. Латыш догу. На связи Латыш. 42 мутанта. Вот уже час никого нет. Похоже, желающие отведать жареного места перевелись. Разветаи были? Нет, одни кусачи до да и то до ходяги. Но они уже ни во что не разобьются. Тут же поспешил добавить Дог, явно не собирающийся мириться с умалением их заслуг. Согласен. В латыštu тут уковбое родилась очередная гениальная мысль. Да он у нас просто генератор идей. Излагай. Он предлагает ещё раз прошерстить общежитие. Мы их уже чистили. Но он думает, что в мутантах сидит генетическая память, и они вряд ли станут ночевать на улице, когда можно устроиться под крышей. Они научились открывать двери? Не открывать-то, вышибать. Разница невелика, а двери и окна хлипкие. Для развитых на один зуб, это доходяги, сидели в заперти, не знали, как быть, а эти управятся. Звучит многообещающе. Все лет выдвигайся за ними. Обедайте, и все три группы садятся на гарнизонную службу. Чисткой займутся другие. Как-то нечестно ты не находишь, Энрико? возмутился Дог. Да нормально, в общем-то, пожав плечами возразил снайпер. Не объяснишь, какого ты такой спокойный, будто знаешь что-то, чего не знаю я. Объясню. Боевых групп у нас осталось 7, плюс лацс со своими помощниками из руководства. Посёлков у нас 2, значит, два отряда по три группы. Две чистят, и одна прикрывает снаружи. На блокпосту достаточно одной. И ты уверен, что это буду я? Без понятия. Но я уверен, что это будем точно не я с парнями. С чего бы? Марксманов отправлять на зачистку как-то оно ну, не очень. Во-первых, И сковбое, стрелок поддержки сейчас никакой. Во-вторых, хорошая повышена точности как раз и место в этом рейде, как минимум, в качестве прикрытия на дальних подступах. Ну и наконец, в-третьих, у нас есть Козер в рукаве. И какой, если не секрет? Не секрет. Кнопка. Она чует мутантов за версту, и не пользоваться подобный детектор попросту глупо. Согласен. Со вздохом принял очевидное здоровяк. Да, оно, в общем-то, и понятно. Риск, он, конечно, присутствует, но с ним наёмники живут уже не первый год, и за это время успели превратиться едва ли не в адреналиновых наркоманов. Спокойная размеренная жизнь им попросту притит. Нет, пока глотают пыль и подставляются под пули, мечтают о покое, но уже через месяц-другой подобные идиллии начинают скучать по прежним треволениям. Предсказания Энрико оказались более точными. Единственна Догу всё же повезло. Один из знакомников, Гвоздь, умудрился накосячить перед сержантом и подобщей подначки оккупировал блокпост. Правда, пулемёт у него всё же отобрали. В поле он куда нужнее. Здесь же случись надобность, и автоматическими карабинами управится. Атака может быть только с одного направления, а молл достаточно узкий. Чистить было решено с центрального. Сержант хотел в первую очередь обезопаситься на ближних подступах к периметру. Правильное, в общем-то, решение. Иное дело, что здесь-то как раз они никого и не повстречали. Впрочем, и поездка по посёлкам не принесла сколь-нибудь ощутимого результата. В восточном, который достался группе Энрико, не обнаружилось ни одного мутанта. Да, вокруг почта вокруг острова подстрелили ещё парочку неплохо развившихся тварей. Правда, пришлось останавливаться и углубляться в подлесок, чтобы добить подранков. В то, что они уползут и подохнут где-нибудь под кусточком, никто уже не верил. Только контроль, и никак иначе. Отряду в южном довелось немного поработать, но только немного. Всего-то десяток слабо развитых кусачей. Возможно было и больше, но поднялся переполох, началась стрельба, и твари скорее всего предпочли ретироваться. Впрочем, очень может быть, что больше там никого и не было. А вот у туши потравленного тигра они были неприятно удивлены. От нее ничего не осталось, за исключением поддранной шкуры, пары тройки костей и черепа. Лацис даже сразу не поверил в то, что такое вообще возможно. Но как оказалось, вполне. В подтверждение этого здесь же было обнаружено множество переевчаек, не иначе как опускались по лакам лица мертвечины. Ошибка полагать, будто падаль это прерогатива одних только стервятников и ворон. Как бы не так. В этом деле отмечаются многие пернатые, и чайки едва ли не в числе лидеров. Кстати, в порту всегда дежурят несколько человек с ремингтонами. Пригодились всё-таки дробовые патроны Джонстона. Ими отстреливали, а по большей части всё же отпугивали чаек, чтобы заразы не принесли. И пищевые отходы все упаковывали в пластиковые мешки, которые складировали в одном из контейнеров, а потом вывозили. Так вот, соблазнившись видом туши тигра, чайки, разумеется, присели, чтобы полакомиться. Ожидаемо подохли и уже потом были съедены тварями. Больше никому За визионным судоед-хищником и мутантом более чем достаточно. А из этого следует, что заражённые настолько быстро адаптируются к внешним факторам, в том числе и ядам, что очень скоро вырабатывают к ним стойкий иммунитет. Скорее всего, за это они расплачиваются лишними энергозатратами, но по сути это сущая мелочь. Словом, так удачно начавшийся день под занавес принёс одни только разочарования. Ну и тревожные мысли. Всё же на химию возлагали кое-какие надежды, а на выходе получили пшик. Интересно, хоть один из них траванулся насмерть? Вокруг не нашли ни единого тела. А жаль. Как ужин? Присаживаясь рядом с Михаилом и Дмитрием, поинтересовался Энрико. Ужин как ужин, макароны с мясом, вкусно и сытно. Как начальство? В свою очередь поинтересовался Дмитрий. Сергей Андреев отомечит. По всему твоя задумка должна была сработать. Ну хотя бы ещё десятка тройкусачей должны были бы накрыть. Результат разочаровал. Ну, я думаю, тех, что были в Восточном, мы перестреляли из клетки. В Южном же изначально неплохо проредели население, сами рабочие. Потому там и мало мутантов. С другой стороны, мы перебили больше полусотни за день. Признаться, не вижу повода для недовольства. Поводов хоть отбавляй. Покачав головой, не согласился снайпер. Они слишком быстро мутируют. И чем медленнее мы их уничтожаем, тем сильнее они развиваются и становятся опаснее. Это всего лишь твари. Да, у них появилась звериная хитрость. Они регенерируют быстрее, чем хвост у ящерицы. Но по разуму им с нами всё же не сравнится, не согласился Дмитрий. М-м. Разум сделал человека сильнее всех. Но не забывай, что у них есть и ещё одна сильная сторона. Вирус. Может, человечество в общем и справится с этой напастью, понесёт определённые потери, но в итоге одержит верх. Только у нас здесь для этого нет никаких ресурсов, кроме нашей изворотливости, боевого опыта и огнестрельного оружия. А этого как бы маловато. Если они нарастят силу с ловкостью, да ещё и мавость поумнеют, нам станет совсем кисло. И какое решение? Идём в лес. А для начала после ужина все наёмники отправляются в слесарную мастерскую. Будем показывать слесарям, как и что нужно ладить для изготовления различных ловушек. Будем использовать богатый опыт ветконговцев. Знаешь, кто это? Историю изучал, да и книжки разные читал. Только понятия не имею, как эти штуки работают. Главное, что мы знаем. Наша задача носить материалы и охранять пост тупы, чтобы никакая тварь не подобралась. Выбора, я так понимаю, у нас нет, заметил Дмитрий. Ну, тебя с твоей подружкой точно. Я никому другому охрану своей задницы не доверю. Ну тогда и говорить не о чем. Постараемся сделать всё в лучшем виде. Не нужно стараться. Просто сделайте, высказал своё пожелание командир. И сейчас заканчивайте ужин. Вечерний туалет и спать. Выдвигаемся утром, чтобы были у меня свежими и бодрыми. А вы как же? Мои модификанты. Уровень соответствует количеству суток, которые мы можем быть на ногах без ущерба для боеспособности. А потом потребуется столько же времени, чтобы восстановиться. Ну и ещё для полного восстановления достаточно суток сна, перемежаемого с приёмом пищи. Но это в идеале. В полевых условиях можно отдыхать короткими урывками, но питаться всё же нужно регулярно. Правда тогда большинство еды уходит в конвостую. Ладно, я пошёл, закончив есть, подотожил снайпер. Соревноваться в выносливости с бойцами, прошедшими специальную подготовку и усовершенствования, желания не было никакого. Поэтому Дмитрий с Михалом предпочли в точности выполнить приказ начальства, а именно, покончив с обильным ужином, отправились спать. По закону подлости, выстрелы и рёв тревоги из громкоговорителей раздался в самую сладкую пару. Дмитрий рывком сел на своём надувном матрасе, вдруг осознав, что сжимает рукоять хауды. По его мнению, это оружие сосна куда эффективнее, так как не требует особой точности. Вот и держал его рядом. Что случилось? Видя, что непосредственной опасности нет, Дмитрий поспешил последовать примеру Михала, уже надевающего форму. А ещё про себя отметил, что в отличие от него Поляк схватился сразу не за оружие, а за одежду. Дурная привычка. А я знаю, но однозначно твари, выдол парень. Кто бы с этим спорил? Да только интересно, снаружи периметра или уже внутри? Плавать мутанты вроде не умеют. Датливо время ещё есть. Получается, в лагуне полная вода, а значит, до периметра как минимум сотня метров глубокой воды. И твари ломятся по молу. Внимание, всем надеть респираторы. Повторяю, всем надеть респираторы. Голос, прозвучавший из громкоговорителей, развеял эту надежду, как солнце утреннюю дымку, то есть без остатка. Особое указание на маски, как минимум, говорило о том, что твари могут находиться в пределах периметра. И тут же с улицы донёсся душераздирающий женский крик. А вот это совсем плохо. Они уже здесь. Как это случилось? Вопрос 10. Нефедов был уверен, что растерял все свои навыки подъёма по тревоге ещё в то время, когда стал дедушкой на срочной службе. Но не тут-то было. Руки всё помнили. Крой формы небольно-то и отличается, так что сам себе удивляясь, управился на диво скоро. 45 секунд. Ну, со всей зброей, пожалуй, всё же подольше, и тем не менее. А полченцы выскакивали из здания как ошпаренные. Михаил так же рванул очертя голову, но Дмитрий, дёрнув его за плечо, остудил порыв и поспешил связаться со старшим группы. Стрелок здесь ковбой. Вообще в эфире творилось чёрт знает что. Общая частота была буквально забита различными вопросами к командам и просто матом. В английском он бедноват, но достаточно выразителен. По счастью, радиостанции были способны поддерживать одновременно две частоты. Общая была приглушена и воспринималась скорее как фон, но в то же время в случае поступления общей команды её можно было расслышать. А вот отведённая под их группу слышалась громко и чётко. Ковбой, что с Михаловым? Поляку позывного от чего-то так и не дали. Вероятно, посчитали, что он его пока не заслужил. Чего не сказать о Дмитрии, который умудрился отличиться куда раньше остальных. И вообще, как понял Нефёдов, позывные у наёмников давались не просто так, а со смыслом. Михов в порядке стоит рядом. Давай к позиции, откуда мы ночью работали по приманке, и поаккуратнее, твари в периметре. Сколько без понятия. Принял. Пошли. Только выходим не буром, это уже к напарнику. Выходили наружу в том же порядке, в каком отрабатывали вход в помещение. Разница не велика. Дмитрий выглянул из-за дверного косяка, удерживая Хауду двумя руками. Вепр для подобных манёвров слишком громоздкий. Даже М4 и то здесь уже не отличается компактностью. Так что Михал тоже работал с короткостволом, вооружившись береттой. Бог весть, может Энрико и сейчас прошёлся бы по их технике выполнения данного приёма. А может, обругал бы за перестраховку и излишнюю медлительность, в то время как на счету каждая секунда, но Дмитрий сначала увидел руку, обвитую узлами мышц. Не успев испугаться, резко высунул за дверь хаоду и нажал на спуск. Стрелять пришлось из неустойчивого положения. Оружие едва не вывернуло из кисти, хорошо хоть страховал второй рукой, но выстрел всё же удался, о чём возвестил болезненный рык зверя. Осторожничать и дальше не было смысла. Дмитрий сделал широкий шаг, выходя из проёма и вновь давя на спусковой крючок. Только на этот раз он видел, в кого стрелял. И если до этого он жал на спуск со страху, то теперь от ужаса, при виде мощной фигуры монстра. Первый заряд картечи, похоже, попал в плечо. Это дало Дмитрию лишнюю секунду перед тем, как тварь бросилась на него. Но стоило мутанту лишь качнуться в сторону человека, как второй рой свинца пришёлся ему уже точно в грудь. Метра 3 не больше. Если не обдеваться со страху, то промахнуться практически нереально во всяком случае из дробовика. Дмитрий отчётливо различил, как картечь впилась в тело. Никаких эффектных кровавых брызг и монстра не отбросило назад. Хотя было заметно, что мутант собирался кинуться вперёд, но свинцовый рой его остановил. Дмитрий ещё трижды нажал на спуск, расстреливая оставшиеся заряды, всякий раз наблюдая, как свинец впивается в тело. Странное дело, но с каждым выстрелом на душе становилось как-то легче. Он наконец увидел кровь и развороченные мышцы. Он слышал рёв зверя и сознавал, что тому приходится ой как несладко. А значит, не неуязвима эта тварь. С последним выстрелом подключился Михаил. Рядом затарахтел его карабин и ударила непрерывная очередь на весь магазин. Пули впивались в грудь, довершая её превращение в кровавое месиво, но не Фёдова от чего-то не отпускало ощущение, что тварь эта не убьёт. Вот Бог весь с чего было и всё тут. Рука выронила хауду и подхватила Ве привесившаяся на одноточечном ремне. Предохранитель в автоматическом режиме. Винтовка загрохотала куда весомей замолчавшего М4. По сути, сейчас в упор работал пулемёт. Компенсатор у русских оружейников получился на славу, и вид очень даже эстетичный. И отдачу гасит серьёзно. Но для Дмитрия всё же непривычно, а потому прочертив строчку от живота к правому плечу, Примерно половина двадцатиместного магазина ушла в сторону. Однако и этого оказалось достаточно, чтобы мутант рухнул на колени, а потом завалился на грудь. Михаил, успевший сменить магазин, навёл стволы и пустил в затылок твари короткую двойку. Глянув на перезаряжающегося Дмитрия и кивнул на труп. "От трупли? Давай лучше ты", подразумевая, куда более мощный патрон предложил Поляк. Скорее всего, ерунда, но не бронированная жабашка у этого халка. Ага. Вот такое сравнение этого гипертрофированного нечто с известным супергероем. Только он не зелёный, а красный. Не в том смысле, что покрыт кровью, а именно краснокожий, как индейца. Утвори, от чего-то менялся окрас кожи. И ростом, пожалуй, побольше 2 м. Дмитрий переключил предохранитель в одиночный режим и нажал на спуск, целясь точно в затылок. Как и предполагал, башка у твари может и крепкая, но всё же не бронированная. В смысле никакой реакции. Тело как было, так и осталось, бездвижным. Ну разве только пуля из вепря всё же не завязла в черепушке, а прошила её насквозь, выметнув красный сгусток. А вот 5.56 так и остались внутри. Охренеть. Нервно сглотнув, выдал Михаил: "И не говори. Ковбой, Михаил, где вас носит?" Послышался в гарнитуре голос Энрико: "Здесь ковбой с Халком разбирались". "Какой на хрен Халк? Живо тащи свою винтовку сюда!" "Уже бежим, пошли, Михаил, а то вместо награды ещё и на костылиют", нервно хихикнув, произнёс Дмитрий. А тем временем на общей волне голоса продолжали звучать на высокой ноте. Выстрелы раздавались по всей территории. Нередко слышались душераздирающие вопли, причём какой бы ужас ни обуял человека, так громко можно было кричать только без респираторной маски на лице. И это навеивало на нехорошие мысли. "Стрелок это мы?" останавливаясь, словно нарвался на неприступную стену, выкрикнул Дмитрий. "Да неужели?" задирая ствол своей винтовки вверх, не без иронии произнёс Энрико. "Долго возитесь. Там Пошли разгаешь. Михаил, не отвлекаешься, охраняешь наши задницы. Кавбой на позицию, мутанты ждут. Нефедов без лишних разговоров поспешил опуститься на колено у решётки неподалёку от снайпера. А чего тут говорить? Всё предельно ясно. Вскинул вепря, приник к прицелу. В дальномере необходимости нет. Энрико Загадя промерил все дистанции и сбросил пакет с данными подчинённому. Тому оставалось только пользоваться ими. Конечно, со сменой позиции грож цена этим данным, но сейчас очень даже в кассу. Работать с нейросетью было невероятно удобно. Попал в поле зрения камень. Сеть услужливо выдала информацию по дальности и углу. Остаётся только внести необходимые поправки по сетке или отстучать барабанчик на оптике. Щёлкнуть некогда. Сведения по поправкам в голове возникли сами собой. Освещение набережной и близлежащих домов восстановили Осталось только посадить на убегающего мутанта вторую галочку, чуть сместить, выбирая упреждение и плавно нажать на спуск. Вепрей уже привычно толкнул в плечо. Панорама дёрнулась, но принаровившийся Дмитрий цели из виду не потерял. Бегущая тварь запнулась и полетела по асфальту кубарем. Ещё две пули, если не на добивание, то хотя бы чтобы она подольше повалялась на одном месте. А там и добьёт. Ещё один. Этот чешет по прямой. Осталось чуть, и он, кажется, вне освещения фонарей, выстрел. Мутант расправил плечи, выгнулся дугой и одновременно замедлился. Ещё одна пуля, и он буквально рухнул на колени, а потом плашмя лицом в землю. Дмитрий оторвался от прицела, увеличивая обзор. Приметил ещё одного уходящего вправо за дома. Дистанция 300 м. Нужная поправка по сетке, упреждение, выстрел. Ещё. Третий достаёт убегающего. Тот споткнулся и растянулся на земле, подняв небольшое облако пыли. Но тут же вскочил, и следующая пуля лишь выбила фонтанчик там, где он был только что. Хромая мутант вновь бросился прочь. Два следующих выстрела ушли в белый свет, как в копейку. Вновь осмотрелся. Никого. Стрельба в пределах периметра прекратилась, хотя крики и продолжали слышаться, но это были скорее истенание. Похоже, отбились. В гарнитуре послышался решительный голос Лацеса. Внимание, командирам групп проверить личный состав на предмет укусов садины царапин. Если укусили кого из модикантов, Рольф всем показал, как следует поступить. Выполнять. Эт как он как круто взялся. А дока гражданских начнёт расстреливать. А ничего, что в проникновение мутантов за периметр винован полностью на нём, как на воинском начальнике. Хотя какая разница, кто виноват? Сейчас стоит вопрос, что делать. Действовать нужно решительно и никак иначе. Жёсткие карантинные мероприятия. Нравится это кому или нет? Так, парни, разделись, тут же приказал Энрико. На нас нет ни укусов, ни царапин, возмущённо произнёс поляк. Вот я и хочу в этом убедиться лично. Ничего не надо, он брав, успокоил парни Дмитрий. Мне казалось, мы инопарники и должны друг друга доверять, возмущённо произнёс тот. Да успокойся ты, что ты как девка с сопли пускаешь? Неожиданно для самого себя вызрелся Нефёдов. Напомнить, как меня скрутили по возвращении из зачистки, Что ж, ты тогда не вспомнил о том, что мы вроде как напарники. Не те ни время, работа ещё выше крыши, говоря это, Дмитрий довольно споро раздевался. При этом он отставил оружие подальше, чтобы не дай бог снайпер не решил, что он собирается им воспользоваться. Тигаться в реакции с таким бойцом Нефедову и в голову не придёт, не та весовая категория. Михаил мог возмущаться сколько угодно, но вынужден был присоединиться к товарищу. И вскоре предстал перед начальником, в чём matter дела. По счастью, осмотр оба прошли удачно, а ведь могли где-нибудь и царапину заработать, которую в пылу не заметили. Ну ты ж стрелку. Насвясил ты ж. Мои чистые. Понял. Выдвигайся в четвёртый квадрат. И по команде прочёсываете третий и второй вопросы. Нет вопросов. Схема отработанная. Ну, чего стоите? Меня ваши задницы не возбуждают. Одевать нам придётся ещё малось потрудиться. Потрудиться означало прочесать весь периметр, разбитый на квадраты 50х50 м. Облазали все закоулки, углы помещения, неопечатанные контейнеры, каждый закуток, где мог укрыться человек. Всех, кто сам не отправился к первому квадрату на блокпосту, сгоняли туда силой. Вообще-то Дмитрий полагал, что лацос начнёт отстреливать людей без лишних разговоров и соплей, но, как видно, пример не Фёдова указал, что порой случается и везение, которого не следует сбрасывать со счетов. Всех несущих укусы царапины и царапины садили, а также тех, кто без респираторов, отделяли от остальных, устроив им некое подобие карантина. Рассадили вдоль ограждения периметра и привязали пластиковыми хомутами за шею к прутьям решётки. Всего таких оказалось 36 человек. Ещё 7 рысукусами не пожелали оттягивать неизбежное и превращаться в нечто. Они при свидетелях попросили их пристрелить и получили свою пулю в затылок. Предполагается, что умерли они при этом без мучений. Не повезло и одному из модификантов. Ему пришлось сойтись в рукопашной с тварию. Её он достал, но и она не осталась в долгу, прокусив плечо. Так себе ранение. Уже через несколько часов останется только белёсый шрам, а через сутки и его не будет. Но только не в этом случае. Наёмник прекрасно отдавал себе в этом отчёт, издав весь огнестрел, отправился в слесарку за парочкой мачете. А чего это Лация сэкономит на оружии, удивился Михал. Ну и шёл бы гвоздь с карабином и пистолетом. Смысла нет, возразил Дмитрий, настроение у которого было ниже плинтуса. Выстрелы настораживают мутантов. А если рубиться холодняком, то будет выглядеть как потенциальная добыча. Только я всё равно не одобряю этого. Почему? удивился Энрико. Прохолка мы не соврали. Уверен, что тот урод отъелся на Рольфе. Где этот монстр, кстати? оживился снайпер. У входа в административное здание. Ладно, сейчас тут разберёмся и посмотрим. Сортировка заняла целый час. Народ поддавался осмотру крайне неохотно. Противились даже те, кто был уверен в отсутствии у себя каких-либо повреждений. А ну как не заметили в горячке и сейчас обнаружится. Присаживаться в рядок к хуже сидящим не хотелось. Как оказалось, тщательная проверка была затеяна совсем не без оснований. Ещё у пятерых обнаружились садины, которые они скрывали. Несмотря на возмущение, привязали и их, всех четверых. Пятый схватил кусок арматуры и начал им размахивать, даже едва не задел одного из гражданских. Лацис лишь предложил ему бросить железяку, и когда тот послал сержанта вышиб мозги. Духан сразу же узнал Анрико, перевёрнутого на спину Халка. Пропал в первый же день. Уверен. Дмитрий с сомнением посмотрел в морду, сначала вытягивающейся челюстью, носом, превращающимся в две щёлки. Надбровные дуги стали ярко выраженными, массивными, клыки сантиметров в 5, и вообще человеческого в его облике было очень мало. Куда уж тут признать внешность? Татуировка на плече, пояснил снайпер. И на чём это он так отъелся? удивился Михаил. Однозначно на Рольфе, уверенно заявил Дмитрий. Согласен. Это бесконтрольная работа модификантов, подтвердил Энрико. И стоит ли в таком случае отпускать гвоздя, усомнился Дмитрий. Почему бы и нет, послышался сзади голос сержанта. Это временный эффект. Заметьте, все мутанты вполне гармоничные, в чём-то даже красивые, а этот чистый уродец, перебравший стероидов, Сейчас он на пике своей формы, страшный, сильный и ловкий. Но уже завтра всё изменилось бы. Всем проходящим на модификацию в обязательном порядке показывают, что может случиться, если отключить мозги и включить затницу. Картина почти один в один, только морда уже практически нечеловеческая. Доклад ишу. Здесь, Док, отозвалась гарнитура. подгоняя грузовик к административному зданию, подхватишь здесь Духана. Нашёлся. И похоже, он с дружками прикончил Рольфа. Ещё двое пробравшихся за периметр, хотя и не модификанты, но тоже как на стероидах. Не удивлюсь, что для набора формы им пришлось жрать своих же, пояснил Лацис. "Сержант, а как такое вообще получилось?" не удержался от вопроса Дмитрий. Отсутствие достоверной информации Неверная оценка возможностей противника, недостаток сил и средств. Это если коротко и общими фразами, гнул свой Дмитрий. Русский, слишком много вопросов. Отบрил его сержант, но потом встретился с Энрико, от которого вот так легко отмахнуться уже не мог. Эти твари, оказывается, умеют плавать. Может лезут в воду неохотно, может только до определённого момента развития. Но факт остаётся фактом. Сюда они приплыли, причём зашли со стороны причала. Вода высокая, сумели дотянуться до края парапета, дальше по решётке. Гловки что твои обезьяны. Будем сооружать вышки, ставить охрану из гражданских с дробовиками и в ночное время, плюс усиливать освещение по периметру. Ещё вопросы? Вопросов больше нет, произнёс Дмитрий. "Я не тебя спрашивал, русский." Глядя на итальянца, отмахнулся от Нефёдова Лацис. "Всё предельно ясно, босс", пожав плечами, ответил снайпер. "Достал уже сержант относится к нам, как Михол даже задохнулся, не сумев подобрать подходящего эпитета. Если бы взгляту умел испапелять, то Лацису сейчас пришлось бы ой, как несладко. Столько ненависти было в глазах поляка. Однако тот, как ни в чём не бывало, направлялся по своим делам, а проблем у него только прибавилось. Оба его гражданских помощника оказались в группе риска и сейчас были прикованы к решётке. Выдыхай, Михол, выдыхай, а то налился краской, там угляде инсульт заполучишь. Ни наноботов, ни соответствующей программы в твоей нейросети нет. А чего он? Ты-то нормально Я ваш наставник, и вы моя ответственность. А он командир, и его дело отдавать приказы. И вы для него всего лишь мясо. Не без перспектив, но всё же никто и звать вас никак. Каждый на своём месте, парень. Он как в бою это понимает, и дышит ровно. Послышался звук грузовика, а вслед за этим к зданию подкатил и сам небольшой самосвал. Док выпрыгнул из надиво просторной кабины и склонился над убитым. Надо же, и впрям Духан, а прав был Рольф. Кто им пообедает, тому крышка с небольшой оттяжкой. Жаль, не обождал денёк другой, понял бы, как жрать боевых товарищей. Вообще-то это уже не Духан, возразил Дог Дмитрий. А, он и при жизни был тем ещё чудаком, отмахнулся тот. Ладно, грузим его и пора выдвигаться. Вдоблоппостай Вы пешочком дойдёте или ходить, полезайте в кузов с ожмурами. Нет уж, спасибо, за троих отказался Энрико. Ну что, ковбой, говоришь ответный ход? А позволь поинтересоваться, с чьей стороны ход-то, с нашей или мутантов? хохотнув, поинтересовался Дог. «По Всёму выходит, что нас только что отымели. Так что скорее уж нам ответили они, мы, вынужден был признать Дмитрий. Вот, многозначительно поднял палец наёмник, и ещё одно держи в голове. Сегодняшней ночи тебе не навидеть стали чуть больше. С чего бы это? Ну ты ведь сказал, что твари плавать не умеют. Я предположил, что они не любят воду, как кошки, которые, кстати, очень даже неплохо плавают. Это детали. Они, как ты понимаешь, никого не интересуют. Ладно, двинулись. Нам ещё и побитых на малую и набережной грузить.